А у царя было зеркало, в которое он мог наблюдать за всем происходящим, в том числе и вдали от дворца. Тибетские ламы, вступающие в контакт с представителями западной цивилизации, без обиняков называют этот объект на новый манер «монитором», позволявшим царю наблюдать за всем происходящим в мире. Это сокровенное царство обладало еще целым рядом атрибутов. Так в старинных текстах упоминаются, к примеру, каменные кони, обладающие силой ветра, или летающие колесницы из камня. Получается, что обитателям Шамбалы были знакомы летательные аппараты? Некоторые из ныне живущих лам убеждены, что под каменными конями Имеется в виду летающие объекты, созданные по последнему слову техники. Так в тибетских монастырях с недавних пор широко дискутируется вопрос о том, что конкретно имеется в виду под словом «камень», топливо для летающих объектов или материал, но какой? Трудно поверить, что это действительно был камень, из которого сделаны эти загадочные кони. Тибетские предания по большей части утверждают, что Шамбала находилась где-то к северу от Тибета среди заснеженных вершин Гималаев. Согласно наиболее ранним текстам, она находилась к северу от Бодхагайя, древней буддийской святыни в Северной Индии, в некоем сокровенном месте. Многочисленные тибетские монастыри Много веков бились над разгадкой тайны ее конкретного местоположения. Мнения о ее локализации расходились до такой степени, что некоторые ламы помещали Шамбалу на северном Тибете, другие на северном полюсе. А в числе возможных кандидатов на роль местонахождения сокровенного царства фигурировал даже Нью-Йорк. Один из главных камней преткновения — вопрос о том, можно ли вообще увидеть Шамбалу глазами простых смертных. Если Шамбала действительно находилась и находится на Земле, как можно считать ее сокровенной? Наше доскональные знания обо всех уголках земной поверхности делает существование Шамбалы, учитывая ее внушительные размеры, на Земле в высшей степени маловероятны. Мы не в последнюю очередь, благодаря космической фотосъемке со спутников, не знаем ни одной горной цепи, очертания которой напоминали бы восьмилепестковый цветок лотоса, как по свидетельству источников должна выглядеть Шамбала. И хотя обитатели буддийских монастырей упорно пытаются отыскать это царство на Земле, Адепты народного буддизма по простоте душевной заявляют, что Шамбала находится на небе богов. Некоторые тибетцы все же ищут Шамбалу на звездах, решительно заявляя, что она находится не на Земле, а на других планетах. Эту возможность всерьез обсуждал даже сам Далай Лама. Быть может, Шамбала — это некая инопланетная цивилизация, знание, о которой тибетцы некогда получили от пришельцев? Или это таинственное царство, лежащее за пределами пространства и времени? Некоторые высказывали даже гипотезы о том, что Шамбала вполне возможно находится в ином измерении или параллельном мире. В таком случае она вполне может лежать у нас, что называется, под самым носом, а мы не замечали и не замечаем ее. Путеводитель, указывающий путь к Шамбалу. Но самое любопытное что путеводитель, указывающий путь в Шамбалу, существует. Правда, изложен он в столь устаревших терминах и понятиях, что следовать его наставлениям крайне трудно.